Критерии цели и факторный анализ. Еще раз вернемся к нашей подруге, решившей стать марафонцем. Она взяла нечто для себя ценное, физическую выносливость, и обратила это в конкретное достижение, марафон. По сути, в этом заключается назначение целей, помогать вам выражать ваши ценности. Это лучший механизм для того, чтобы взять то, что внутри вас, и вытащить это на белый свет чтобы вы и все остальные могли это видеть и получать от этого пользу. Ваши цели определяют след, который вы хотите оставить в мире. А значит, единственный критерий хорошей цели – это когда стремящийся к ее достижению человек устанавливает ее сам, добровольно. Цель приносит пользу только в том случае, если является вашим собственным выражением того, что для вас ценно. Она не должна быть смарт или большой, волосатой и дерзкой. Она не должна содержать ключевых показателей деятельности или строиться на основании ключевых результатов. Если вы хотите, чтобы цель имела смысл и помогала вам делать что-то реальное, тогда вы должны поставить ее перед собой сами, добровольно. Любая цель, спущенная вам сверху, это не цель. Однако это не означает, что в организации ничего не должно спускаться сверху. Если цели должны быть исключительно выражением того, что имеет смысл для конкретного человека, значит, чтобы в нашей компании была согласованность действий, мы должны делать все от нас зависящее, чтобы каждый сотрудник понимал, что важнее всего. Поэтому правда такова. В лучших компаниях сверху спускают не цели, в лучших компаниях сверху спускают смысл. Исследования лучших команд позволяют нам понять, как это работает. Если у вас есть такой инструмент измерения, как наши восемь вопросов, о которых мы говорили в главе первой, вы можете провести так называемый факторный анализ. Он показывает вам, сколько различных аспектов можно оценить по вашим вопросам. За все годы наших исследований команд в разных компаниях мы рассматривали только один фактор, один аспект трудового опыта, который освещали для нас наши вопросы. И называли этот аспект «заинтересованность». Но когда мы стали анализировать данные в ЦИСКО, произошло нечто непредвиденное. На одном из этапов исследования два вопроса из восьми показали себя иначе, чем остальные шесть. Мы не сразу поняли, что это означает, так как прежде с таким не сталкивались. Однако затем мы провели факторный анализ, и тогда вдруг возник второй фактор. К нему относились два вопроса. Вопрос первый. Меня действительно воодушевляет миссия моей компании. Вопрос седьмой. Я твердо уверен в будущем моей компании. Мы стали рассматривать это как фактор компании, а остальные шесть вопросов как фактор команды, из которых вместе складывалась заинтересованность. Честно говоря, то, что относится к компании, воодушевление по поводу миссии и уверенность в будущем, все равно различается у хороших и плохих команд и все равно объясняет эффективность деятельности команды. Но в то же время выходит, что эти вещи могут зарождаться не внутри команды, как однозначно происходит с остальными шестью, надежностью и доверием, чувством превосходства, сложной, но интересной работы и так далее. А вне ее. А в команде затем происходит или не происходит лишь их усиление. Иными словами, хотя команда способна собственными силами удовлетворять многие из своих нужд, очевидно, что она не может создать на пустом месте чувство более общей миссии и уверенности в будущем. Поэтому мы должны давать нашим командам актуальное представление не только о том, что происходит в мире, но и о том, какую гору мы пытаемся покорить, Вместо того, чтобы спускать сверху цели и руководство к действию, мы должны передавать смысл и предназначение. Лучшие лидеры осознают, что их подчиненные достаточно мудры и не нужно пытаться загонять их в какую-то систему с помощью ежегодного процесса постановки целей. Вместо этого, такие лидеры стремятся сделать для своих людей наглядными смысл и предназначение их работы. Главные задачи, роли и методы, которые действительно важны. Такие лидеры знают, что в команде, впитавший смысл, каждый человек достаточно сообразителен и мотивирован, чтобы самостоятельно устанавливать себе цели, соответствующие этому смыслу. Согласованность и общность в работе создаёт именно этот смысл. И в таком случае согласованность возникает сама, а не навязывается сверху. Каскад спускаемых сверху целей — это механизм контроля, а переданный сверху смысл — механизм высвобождения. Он порождает контекст, в котором могут работать все, но то, что касается возможности выбора, принятия решений, расстановки приоритетов и целеполагания, находится в зоне ответственности членов команды, там, где пересекаются понимание происходящего и способность что-то с этим сделать. Как принято считать, цели нужны нам потому, что недостаточная эффективность работы является результатом недостаточно упорядоченных действий. Но это не так. На самом деле, нам не хватает смысла, четкого, и подробного понимания назначения нашей работы, ценности которые мы должны уважать, решая, как эту работу сделать. Нашим людям не нужно говорить, что делать. Им нужно объяснять, зачем они это делают. Чтобы рассмотреть это на практике, обратимся к опыту Марка Цукерберга и Шерилл Сэндберг из Facebook и Троэта Кэти из Chick-fil-A. При всех различиях в возрасте, религиозных убеждениях, географии и продукции компании Передача сверху смысла является общей для них особенностью. Принимая во внимание трудности, с которыми столкнулись обе компании из-за утечки пользовательских данных в случае Facebook и из-за позиции по отношению к правам сексуальных меньшинств в случае Chick-Phil-A, вы можете задаться вопросом, почему мы выбрали этих людей в качестве примеров. Причина вот в чем. Люди несовершенны, и если мы хотим учиться чему-то у реальных людей, то по определению нам придется учиться у людей несовершенных. А дальше уже мы сами должны разобраться, что у этих людей и их компаний можно взять полезного и ценного, а на что равняться не стоит. Несколько лет назад, стремясь прояснить миссию своей компании, Цукерберг написал, что Facebook создавался для того, чтобы сделать мир более связанным. Когда мы писали эту главу, он добавил на его взгляд значимый нюанс к этой миссии, сказав «Сейчас в продуктовой концепции Facebook происходят большие перемены». Я поставил перед командами другую задачу. Фокус сместился с поиска нужного контента для пользователей на поиски значимых социальных взаимодействий. Возможно, вы не заметили разницы, но для него она существует. Поэтому сегодня, точно так же, как и каждые полгода, на протяжении последних десяти лет, он сообщает об очередной отличительной особенности миру и, что важнее, всем, кто на него работает. Вот что делает Цукерберг. Он воспринимает свои ценности настолько серьезно, что когда его осеняет новое их понимание, он вносит поправки, корректирует курс, учится на своем опыте и снова вносит поправки, а затем авторитетно заявляет об этом новом понимании и изменении курса во всеуслышание. Кому-то эти незначительные отклонения от курса и сопровождающие их объявления могут показаться напыщенными, отражающими одно лишь любование автора придуманными им нюансами, однако для него и Сэндберг это неотъемлемая часть их усилий, направленных на то, чтобы донести свои ценности до команд. При этом здесь существует второе, скрытое послание. Если вы не цените то, что ценят они, вы вполне вероятно оказались не в той команде. При этом постоянные интерации и усовершенствования по своей сути оказываются частью послания, так как цель, которую преследуют Цукерберг и Сэндберг, состоит не только в том, чтобы помогать людям обзаводиться социальными связями, но и в том, чтобы донести до них, что проект не завершён Оба они совершенно ясно дают понять. сендберг в своей книге «Не бойся действовать» «Lin in Women, Work and the Will to Lead». А Цукерберг в своих многочисленных блогах и публичных выступлениях, что у них далеко не всегда есть ответы на все вопросы. Они знают, каким они хотят сделать Facebook, и в то же время не всегда знают, как это сделать, и точно так же, Этого не знаете ни вы, ни кто-либо другой. Но каждый из них и все остальные сотрудники компании постоянно идут к пониманию этого, постоянно экспериментируют. Если вы оказались в Facebook в четверг, в пятницу вы уже будете в тренировочном лагере для новичков, выходные проведете за написанием и шлифовкой кода и, возможно, вышлите его в понедельник. Все происходит очень быстро. Адрес Facebook – HackerWay Дом 1. Отражает идеалы компании. Но если и это не находит отклика в вашей душе, есть еще большая вывеска с надписью «Хакерская компания», купленная в каких-то торговых рядах во Флориде, которая теперь гордо висит над главным входом в компанию. Подобные вещи, вывеска, адрес отличаются от культурных украшений, о которых мы говорили в первой главе, единственное назначение которых — служить для вас приманкой. Эти вещи существуют для того, чтобы помочь нам понять, над чем мы работаем, Для чего нужна наша работа и что она означает? Вся территория Фейсбук как будто специально устроена так, чтобы воплощать в жизнь смыслы, которые хотят показать нам Цукерберг и Сэндберг. Внешне многие издания представляют собой шедевры Фрэнка Гэри, полные струящиеся красоты и устойчивой энергетики. Но интерьеры словно кричат о своевременности. Создается ощущение, что вся компания буквально вчера въехала сюда, а завтра уже выйдет. Бетонные полы, открытая проводка, стопка клавиатур в углу, самодельные постеры на стенах. Побывав там пару лет назад, мы обратили внимание, что на все стеклянные двери конференц-зала нанесен логотип. Тот же логотип повторялся на каждой двери, в здании размером с футбольное поле. «В этом не было бы ничего странного, если бы этот логотип в офисе Facebook, где сотрудники Facebook пишут код Facebook для приложения Facebook, был логотипом Facebook, но это был логотип Sun Microsystems. Почему здесь этот логотип?» – спросили мы управляющего зданиями Facebook. «А», – ответил он, – «просто раньше это было здание Sun Microsystems». «Но вы же можете позволить себе поставить новые двери», – сказали мы, – «с логотипом Facebook на них». «Конечно», – кивнул он. Но Марк и Шерилл решили оставить здесь этот логотип как напоминание каждому, что если не принимать быстрых решений, не двигаться вперед и не находить лучшие ответы, то можно повторить судьбу Sun Microsystems. Если взглянуть на стены, то увидишь другую странность facebook плакаты. Обычные напечатанные плакаты. Снаружи на стенах конференц-зала, за стойкой ресепшн огромное количество всевозможных плакатов. Каждый из них посвящен важным для кого-то вещам какому-нибудь хобби, событию или деятельности, водному скейтбордингу, таймс-апп, движению за права чернокожих, местным самодеятельным группам. Почему что-то столь характерное для старой экономики процветает в высокотехнологичной цифровой компании? И это тоже часть миссии Facebook по поддержке и стимулированию реальных человеческих взаимодействий. Если вам нужно, чтобы люди находили и поддерживали связи друг с другом, вы должны проявлять интерес к тому, чем они увлечены, а затем находить способы раскрывать и прославлять эти увлечения. Когда-то человечество рисовало на стенах пещер. Теперь мы расклеиваем плакаты. И таким образом узнаем что-то новое друг о друге. Все эти приемы Цукерберг и Сэндберг используют для того, чтобы передать смысл своей команде команд. Мы можем посмеиваться над результатами или переживать, что Facebook жертвует безопасностью и точностью в пользу скорости и взаимоотношений. И все же нам есть что извлечь из того, как они подчеркивают и продвигают важность этой самой скорости и взаимоотношений. Если вы цените реальные человеческие связи, говорят своим людям Цукерберг и Сэндберг, вы найдете в Фейсбук смысл. Если вам нравится идея о том, что будущее это незавершенный проект, вы найдете в Facebook смысл. Если вы любите скорость больше, чем красоту, вы найдете в Facebook смысл. Но если вам в первую очередь нужна красота, скрупулезно-выверенная, продуманная, безупречная красота, тогда facebook не для вас. Если вы хотите жить в мире, где все либо еще не началось, либо уже доведено до совершенства, но нет ничего между, тогда вам не стоит здесь работать. Пройдите на пару миль больше и устройтесь в apple Там не создается впечатление, что они вчера сюда въехали, а завтра будут выезжать. Там все напоминает инопланетный космический корабль, идеально построенный, цельный и совершенно законченный который приземлился в пригороде Купертино и принимает на борт только тех, кого привлекает его идеально выверенная закрытая система. Если это вас заводит, если в этом вы видите смысл, работайте там, потому что Facebook оставит вас равнодушным. Chick-fil-A — самая прибыльная и быстро растущая сеть ресторанов фастфуда в мире, что, возможно, вас удивит. Рост Facebook определенно связан с силой сетевых эффектов. Успех Google можно объяснить изначальной монополией на совершенство ее алгоритмов поиска. amazon полагается на свой статус первопроходца и готовность пожертвовать прибылями ради сохранения статуса лидера. Но что есть у Chick-fil-A? Куриные сэндвичи, жареные вафли и коктейли, которые хоть и действительно вкусные, все же на первый взгляд не настолько отличаются от продукции прочих ресторанов, чтобы объяснить невероятный и длительный успех компании Но у Чикфилл Эй был Троэт Кэтти, ее основатель, человек столь же неутомимый, точный и упорный в воплощении своего понимания смысла, как и лидеры Фейсбук. В отличие от Фейсбук, где работа, кажется, не останавливается ни на секунду, Чикфилл Эй закрыт по воскресеньям, несмотря на увеличение продаж и прибыли, которое мог бы принести дополнительный день. Почему? Потому что Кэтти был ревностным христианином, который следовал библейскому завету оставить день воскресный для отдыха. Такая политика, вероятно, Наиболее очевидный пример того, как Кэти передавал смысл своим командам. Менее известный – франчайзинговый договор «Чикфил-Эй». Как правило, соглашение между правообладателем и получателем франшизы – это механизм, созданный ради увеличения капитала с помощью сторонних компаний. Правообладатель дает бренд, другие компании – капитал. Правообладатель выбирает получателя франшизы на основании того, насколько велик и стабилен капитал, который тот может предоставить по договору а получатель франшизы оценивает правообладателя по влиятельности и привлекательности его бренда. Цель правообладателя — получить побольше капитала. Цель франшиза-получателя — получить побольше мест для осуществления деятельности. Так, например, Arcus Dorado's Holdings Incorporated. Крупнейший получатель франшизы от McDonald's имеет более 4,5 миллиардов долларов прибыли с продаж от более чем 2000 локаций. Но франчайзинговый договорчик chick a так не работает. Как получатель франшизы от Chick-fil-A вы не можете иметь 2000 мест торговли, неважно, сколько у вас капитала. Вам можно осуществлять деятельность только в одном месте. В исключительных случаях Chick-fil-A может разрешить вам обзавестись второй отдельно стоящей точкой, если первая расположена в торговом центре. Но 95% партнеров имеют только по одной. Вы можете предлагать Chick-fil-A сколько угодно денег, но это не поможет вам получить лишние локации. Франчайзинговый договор, остающийся неизменным с того момента, как Кэти составил его в середине 1950-х годов, запрещает это. Основывая компанию, Кэти решил, что ее миссией будет не столько продажа курицы, сколько помощь развитию лидеров в местных сообществах. Можете презрительно фыркать, но Кэти был верен своим убеждениям и составил франчайзинговый договор в соответствии с ними. Он посчитал, что если он хочет помогать местным лидерам, он должен гарантировать, что они, как франшизополучатели, будут иметь веские основания оставаться близкими своему сообществу. А для этого лучше всего, подумал он, оставлять этих лидеров на своих местах, а значит разрешать им, им иметь только одну торговую точку. Если у вас только одна локация, рассудил он, то вы постоянно будете находиться в ней, рядом с вашими посетителями и вашей командой, прекрасно представляя, что их интересует и что волнует. И тогда вы сможете реагировать на эти потребности соответствующими действиями и постепенно станете настоящим лидером сообщества. Руководствуясь своими благородными побуждениями, он составил этот необычный франчайзинговый договор, а затем стал отбирать получателей франшизы, операторов, как их называют в компании, не по размеру их капитала, а по их преданности своим сообществам. И если вы думаете про себя, что это, конечно, милая история. Один из тех мифов об основателях, которые все мы привыкли слышать, но вряд ли она может быть правдой во втором десятилетии 21 века. То вам стоит знать, что до сегодня вам не нужно иметь никакого капитала, чтобы стать оператором, но тщательность, с которой Чик Фил Эй отбирает местных лидеров, такова, что стать одним из них сложнее, чем попасть в Гарвард. За все годы Чик Фил Эй, несомненно, отказалась от миллиардов долларов капитала, которые можно было потратить на развитие бренда. Но вместо этого получила десятки тысяч людей, которые поддержали видение Кэти. Эти местные лидеры – герои организации. Компания ежегодно забирает их на так называемом семинаре, одна из особенностей которого – достойная журнала подборка фотографий, истории и отзывов клиентов, посвященных тому уникальному вкладу, который операторы сделали в свое сообщество. На каждом семинаре самые лучшие операторы по очереди выходят на сцену, чтобы поделиться своими историями.